Недавно рассказанный Костиным. Две крысы, мать и сын, плывут в трубе канализации. Грязные, мокрые, тощие. Нашли какой-то островок, вылезли на него, встряхнулись, прижались друг к другу. Вдруг прямо у них над головой промелькнула летучая мышь. «Мамочка!» – кричит крыса-ребенок. «Это кто?» «Тише, сыночек», – отвечает мать. «Ангел пролетел».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 Лизавета покраснела, вечно тылом, пудель. Всем удовольствие портишь идиотскими поступками. Я хотела возмутиться, но тут из сада долетел вопль. Эй, Магда, выгляни в окошко, дам тебе горошка. Мы высунулись наружу, на дорожке, под цветущим за Стала ял улыбающийся Кирюшка, в руках он держал коробку. На, сказал мальчик и протянул Магде картонный ящик. Спасибо, растерянно ответил та, разглядывая еще одни ролики. же его велел Кирюша. Ша, ща, учиться станем. Фу, устал, прямо весь город скресил, нигде нужного размера нет. Больших сколько угодно, а маленьких, как корова языком слезала. Взял тридцать седьмой, на носок сойдет. Чего молчите? не нравится? У нее уже есть ролики, сердито. Ответила Лиза. Откуда поскочил Кирюшка? Где взяла? Ей и лампу купила», — заявила Лизавета. «Вот», — огорчился Кирюшка, — «всегда так, весь день у мотался, а лампудель кайф сломала». «Но ведь я не знала о ваших планах», — попыталась отбиться я. Кирилл бежал на веранду. «Елки-палки, воскликнул он! Зачем ты две пары приперла? Это от Лизы. И что теперь сделать станем?» «Одни можно Оле Балакотовой на день рождения отдать!» Заявила практично Лизавета. «Все равно подарок покупать придется!» «Ага!» – забубнил Кирюшка. «А мои, значит, выкинуть?» «Точно, Лиза не упустила момента поддеть его!» «Мне стало жаль мальчика. Очень хорошо, что ты принес ролики. Я целый год о таких мечтала. Ты?» Хором скинулись дети. «Именно!» Давно думала купить, буду на них за хлебом бегать, быстро и удобно. Вот что ламп поживился Кирюшка. Надевай, сейчас будем учиться. Тут только до меня дошло, какой капкан я поставила сама на себя. Уже поздно, потом завтра. Нет, сейчас сцепились меня дети. Не успела я и охнуть, как Кирюшка же шнуровал на мне ботинки и вздохнул. «Эх, нету наколенников, упадет, ветер шибется». «Правильно обрадовалась я. Завтра куплю амуницию и начнем. Давай ей на коленники нацепим чашечки от купальника», – раздораторила Лиза. «Запихнем туда вату и привяжем к ногам. А голова шлема не отписнула Магда». «Да», – сморщился Кирюшка, – «голова у лампы слабое место. Ей обязательно беречь».